Она продолжила читать вслух, ничего другого не оставалось. Марк слушал книгу с безмятежным выражением. Послушно ехал в ритме предложений, покачиваясь на рельсах. Но стоило Карин дойти до запомнившейся с детства сцены, как у нее по спине поползли мурашки. Той сцены, где 12-летнего мальчика, пробравшегося в заброшенный дом, бьют по черепу связывают вставляют кляпы закрывают в погребе коре не в силах читать дальше закрыла книгу с сих пор спокойно думать о черепно мозговых травмах не получится даже детские книжки задевали за как на зло вернулись мушкетеры мы же обещали заявил томми руб что поможем вернуть его на пару с кейном он приготовил вытянутые мечи из пенопласта портативные игровые приставки даже радиоуправляемые автомобили. В первые секунды Марк с равнодушным недоумением глядел на подарки, а затем расплылся в заученной улыбке. За полчаса друзья расшевелили его так, как не смог физиотерапевт за несколько дней. Дуэн сыпал советами. — Ты как манжеты плеча работаешь, Марк? Следи за плечом. От него бросок должен идти. Руб не давал отвлекаться. «Слушай, хватит в доктора играть, а? Отстань от газа Дай ему мяч бросить. Верно, газ «Верно, газ отозвался Марк, словно видел мгновенный повтор диалога. Каждые пару дней приходила с визитами Бонни. Марк чуть ли не плясал от радости, за завидя ее. Она всегда приносила приколюшки резиновых зверьков, завернутых в фольгу, стирающиеся татуировки, предсказания в декоративных конвертах. Уже скоро вас ждет невероятное приключение. Бонни вызывала больше энтузиазма, чем книги. Она без передышки рассказывала забавные истории о жизни в крытом фургоне у федеральной трассы. В нескончаемых дорожных приключениях однажды даже явилась в рабочем костюме. Марк вытращился на нее, словно мальчишка, которому преподнесли желанный подарок на день рождения, или же растлитель, завидевший жертву. Бонни раздобыла проигрыватель и наушники, а карина об этом даже не подумала. Принесла коробку дисков. Девчачья музыка, слезливые песни о том, как слепы мальчишки. Марк бы под пытками не признался, что такое слушает, но вставил диск, нацепил наушники, закрыл глаза и, расплывшись в улыбке, начал отбивать ритм по бедру Бонни тоже нравилось, когда Карин читала. «Он внимательно слушает», — настаивала девушка. «Думаешь?» — с сомнением спрашивала Карин. Но на деле слова вселяли в нее надежду. «По глазам видно». Оптимизм бони был подобен опиуму. У Карин развелась зависимость сильнее, чем от сигарет. «Можно я кое-что попробую?» Бонни тронула ее за плечо. Она часто касалась Карин, и отказать было невозможно. Бонни присела к Марку, одной ладонью поглаживая его, другой — удерживая. «Готов маркер?» «Покажи, на что способен. Давай. Раз, два, пряжку!» Он сверлил ее восхищенным взглядом, разинув рот. «Ну давай же, сосредоточься!» Затем Бонни снова пропела. «Раз, два, пряжку!» «Застегни!» — вылетел пронзительный стон. Кори нахнула. «Вот оно, явно доказательство того, что Марк...» не несет чепуху. Еще несколько недель назад он чинил сложное оборудование на скотобойне, а теперь мог закончить первую строчку детского стишка. Она сжала зубы и одними губами прошептала. «Да». Бонни продолжала. Ее смех звучал, как звонкий ручеек. «Три-четыре дверку за, твари Твори пять-шесть ветки под... Но сри...» Карина разразилась с давленным смехом, Бонни ободрила поникшего Марка. «Два предложения из трех, уже хорошо, отлично, справляешься». Дальше они попробовали с ним вспомнить песенку «Тик-так, тик-так, пи-пи», «Мышка влезла на часы». Марк сильно напрягся, сосредоточился и в итоге правильно закончил строчки. Бонни принялась за следующую пестушку. «Дождь льется и льется, храп, дед раздается» но забыла слова и забормотала извинения. Карина взяла инициативу. Она зачитала Марку стишок, который Бонни никогда не слышала, но детей шлюттер эти четыре строки обдали холодком детства. «Лежу, смотрю я на Луну», — начала Карина, подражая голосу матери из детства, когда ее присказки еще не походили на дьявольские заклинания. «А на меня Луна?» марк выпучил глаза он явно вспомнил сжатые губы вселяли надежду глядит боже благослови луну подхватила карина распев пусть бог меня благосла но марк замер вжавшие в спинку стула и уставился перед собой словно видел неизвестное науки существо внезапно явившиеся силуэтом на темнеющем горизонте Однажды днем Карин сидела с Марком и объясняла правила игры в шашки, когда на доску упала тень. За ней стояла знакомая фигура в темно-синем пальто. Дэниел потянул к ней руку, но не коснулся. Он мягко поздоровался с Марком, будто они не игнорировали друг друга последние десять лет, как будто Марк не сидел истуканом на больничном стуле. «Брат резко поднял голову». Вскочил на стул, так быстро он еще не двигался с момента аварии, указав на Дэниела, пальцем завопил. «Боже! О, Боже! Помоги! Видишь, видишь, видишь!» Дэниел шагнул к Марку, чтобы успокоить, но тот соскочил за спинку стула и продолжал кричать «Мимо! Мимо!» В палату вбежала медсестра, и Карин вывела Дэниела в коридор. «Я позвоню тебе», — сказала она. Первая встреча лицом к лицу за последние три года. Она виновата сжала его руку и бросилась обратно к брату. Приступ Марка продолжался, Карин утешала его, как могла, хоть и не понимала, что конкретно он увидел в длинной тени, упавшей из ниоткуда. Он лежал в постели и дрожал. — Видишь? — она солгала, что видит.